Глава 10. О храмах Солнца и Луны Вблизи арки Тита, в саду Санта марии Нуова, видны два храма одинаковой формы, с одинаковыми украшениями, причем один из них, так как он обращен на восток, считают храмом Солнца, а другой, так как он смотрит на запад, храмом Луны. Эти храмы были воздвигнуты и посвящены римским царем Татьям. Ширина их равна длине, и они приближаются таким образом к круглой форме, что было сделано, принимая во внимание путь этих планет, обходящих небо по кругу. Лоджии, которые были перед входами этих храмов, совсем разрушены. Не видно также никаких украшений, кроме тех, которые на сводах, имеющих деление из стука, весьма искусно сделанные и красиво скомпонованные. Стены этих храмов очень толстые. Между одним храмом и другим с боков больше апсид, расположенных против входа. Видны следы лестниц, которые должны были вести на крышу. Передние лоджии и внутренние украшения я сделал такими, какими я их себе вообразил, что они должны были быть, принимая во внимание то, что еще по сие время лежит на земле, и то немногое, что можно было видеть в фундаментах. Я сделал две таблицы с этих храмов. На первой, Планы обоих храмов, как они соединены вместе, и видно, где находится лестница, о которых я говорил, что они вели на крышу. Рядом с этим планом помещены фасад и разрез. На второй помещены украшения на сводах, так как остальные украшения разрушены, и от них не осталось никакого следа, а также разрез сбоку.